форма ее поверхности, лес, орошение, климат, причины центральноазиатских бурь, флора, описываемой пустыни Саксаул, Дерисун, фауна, дикая лошадь, дикий верблюд, наш путь от озера Гашун-Нор, обманчивость расстояний, равнина к югу от Алтая, состояние погоды, горы Харасырхе и Кукусырхе. Общий характер пройденной пустыни, предгорье Тяньшаня, всегдашние затруднение с проводниками, выход в Баркульскую равнину. Джунгарская пустыня В пространстве между Алтаем на севере и шанем на юге расстилается обширная пустыня, для которой по общему названию этой части Центральной Азии может быть приурочено название пустыни Джунгарской. На западе она также резко ограничивается Сауром и теми горными хребтами – Семистау, Орхотчук, Джаев и Майли, которые тянутся от Тарбагатая к шаню На востоке описываемая пустыня, многосуженная тем же Алтаем и тем же Тяньшанем, непосредственно соединяется со степями и пустынями Центральной Азии, известными под общим названием Гоби. Эта связь, Существовала и в те далекие времена, когда вся площадь нынешней Гоби была покрыта морем, о котором под названием Ханхая знают и китайцы. Тогда пустыня Джунгарская представляла собой огромный залив этого моря, сообщавшийся в свою очередь с другим обширным морем, Арал каспийским но в позднейшую геологическую эпоху внутреннее Азиатское море высохло, взамен же его явились или маловодные степи, или бесплодные пустыни. Джунгарское море превратилось также в пустыню, притом в одну из самых диких и неприветливых во всей Центральной Азии. формы ее поверхности. Если исключить одинокие бесплодные группы холмов или невысоких гор, там и сям разбросанных по описываемой пустыне, то ее поверхность, в особенности на западе и севере, представляет в общем обширную волнистую равнину. В восточной части почва повышается, и здесь являются горы более значительные. Абсолютная высота в диагональном направлении от Саура к городу Гучену не превосходит 2500 футов, но опускается до 2100 футов в северный и до 1800 футов в южной части того же пути. По дороге от реки Урунгу к Гучену через колодец Кайче наименьшая абсолютная высота найдена также в южной части пустыни. и равняется 2100 футам, да и сам город Гучен, лежащий у северного подножия Тяньшани, поднят лишь на 2300 футов над морским уровнем. Вообще, самые низкие части Джунгарской пустыни лежат на ее юге. Здесь, в котловине озера Эбинор, местность не спадает даже до 700 футов абсолютной высоты, то есть на такую цифру, каковой уже нигде более не встречается в Центральной Азии. В северной и восточной частях Джунгарской пустыни почва состоит из острого щебня и гравия, продуктов разложения местных горных пород. На западе же, и в особенности на северо-западе, преобладают залежи лёсовой глины, на юге раскидываются сыпучие пески, которые в окрестностях озера Аярнор нор мешаются с мелкими солёными озёрами и обширными солончаками. Солончаками во всей Внутренней Азии называются более или менее обширные пространства влажной, и вязкой от подземного питания водой лёсовой глины, на поверхности которые выделяются натр и сода, реже нечистая поваренная соль. По свойству этих выделений, называемых монголами гуджир, втягивать в себя влажность, солончаки в сухую погоду, обыкновенно белые, перед дождём сыреют и через то темнеют на своей поверхности. В сильные же бури, с них поднимаются тучи мельчайшей солёной пыли, которая издали кажется дымом или туманом. Почва настоящих солончаков непригодна для растительности. Только по их окраинам, там, где процентное содержание соли меньше, обыкновенно растут невзрачные галафиты, то есть солянковые растения. Лес. Вышеназванная лесовая глина, столь распространенная во внутренней Азии и известная китайцам под названием Куангту, Хуанту, то есть желтозем, Представляет собой сероватую или беловато-желтую массу, состоящую из мелкоземлистой глины, мельчайшего песка и углекислой извести. Впервые лес, как известно, открыт на Рейне. Исследованием этой почвы в Китае занимались сначала английские геологи, но всего более барон Ритт Гофен, изложивший результаты своих наблюдений в превосходном сочинении Чина. Вся масса лёса проникнута наподобие губки множества мельчайших, часто инкрустированных известью, трубочек или пор, происшедших от истлевших травянистых растений. Эти трубочки вместе с известью настолько крепко цементируют лёс, что последний в сухом виде, хотя и представляет породу нежную, мягкую, легко растирающуюся между пальцами, но тем не менее под влиянием удобно просачивающейся внутрь воды, а также ветров и других атмосферных деятелей на готовое обнажение, образует вертикальные обрывы в несколько сот футов высотой и дает правильные параллелепипедальные оползни. Такое свойство обрываться вертикальными оползнями вместе с пористым сложением и отсутствием слоистости составляет характерные особенности леса. Кроме того, в нем, благодаря присутствию той же извести, нередко образуются мергельные стяжения, конкреция. Наконец, в лесе встречаются ископаемыми лишь сухопутные и пресноводные фауны, но никогда фауна морская. О происхождении лёса было высказано много мнений, но вероятнее всего, что он образовался в лишённых стока бассейнах из осадков атмосферной пыли, столь обильной и постоянной во внутренней Азии. Местами эти воздушные осадки вымыты были из своего первоначального залегания водой и вновь отложены в озёрах. Таким путем получился вторичный озерный лес, который отличается от первичного или сухопутного более бледным цветом, отсутствием пористости, большим содержанием соли, а также включением прослоек песка и гальки. Благодаря чрезвычайной тонкости своих составных частей, прекрасному механическому их смешению и по большей части выгодному процентному содержанию солей, лес при орошении необыкновенно плодороден. Во всех культурных местностях внутренней Восточной Азии, до да Китая включительно, он играет роль нашего чернозема. Из леса же возводятся там все постройки, так как, будучи смоченной, эта глина делается весьма вязкой, а высыхая на солнце, твердеет, как камень. На юго-восточной окраине Центральной Азии и в западных частях, собственно, Китая, лесовая почва, будучи размыты реками во всю свою толщину, обнажает мощные пласты, иногда до 2000 футов по вертикали. В Габийской же пустыне, при крайней бедности атмосферных осадков и отсутствии истекающих к океану вод, лёсовые залежи лишь изредка и обыкновенно незначительно изборождены. Здесь лёсовый осадок то в чистом виде, то в смеси с продуктами разложения местных горных пород, то, наконец, покрытый массами сыпучего песка, выполняет глубокие котловины, трещины и впадины горного скелета, чем придаёт стране однообразный равнинный характер. Орошение. Орошение Джунгарской пустыни крайне бедное, да и то только по окраинам. На севере здесь протекает река Урунгу, на юге с Тяньшани бегут многочисленные речки, но они оплодотворяют лишь узкую подгорную полосу и исчезают вскоре по выходе на равнину. Только два притока озера Аярнор, Циншуй и Улан-Усу, и река Кейтын, впадающая в озеро Эбинор, пробегают на некоторое расстояние по южной части пустыни. С запада в озеро Эбинор впадает еще река Буротала, но она проходит по довольно плодородной долине, принадлежащей Тяньшаню, а не пустыне. В последние кроме двух вышеупомянутых соляных озер и слончиков, перемешанных с мелкими озерками на юге, в западной части лежит также соленое озеро Орху, а в северо-западном углу – озеро Улюнгур, пресное и наибольшее по величине. Затем, Внутри описываемой пустыни весьма редки даже ключи, да и то большей частью они соленые, еще реже колодцы. Только во время случайных летних ливней или весной при быстром таянии зимнего снега образуются кратковременные потоки, вырывающие себе глубокие русла и разливающиеся иногда небольшими озерами на глинистых площадях. Климат По своему климату Джунгарская пустыня не отличается от всей Гоби вообще, Как там, так и здесь главной характеристикой климатических явлений служит огромная сухость воздуха при малом количестве атмосферных осадков в течение всего года, резкие контрасты летнего жара и зимнего холода, а, наконец, обилие бурь, в особенности весной. Точных метеорологических наблюдений в Джунгарской пустыне пока еще не делалось, поэтому для характеристики здешнего климата Можно воспользоваться лишь теми отрывочными данными, которые добыты здесь нами в октябре, ноябре и в первой половине декабря 1877 года, а затем в апреле и в первой половине мая 1879 года, то есть при настоящем путешествии, сверх того кое-какие расспросные сведения заимствованы от туземцев.